пространство сферы цивилизации малая заимка михайловск декабрь три года февраль три года на заимку пришла зима сначала подули холодные ветра потом несколько дней шли непрерывные дожди которые превратились в снегопад за неделю столица хоть и из не жаркой но осени буквально провалилась в зиму еще через две недели начались морозы нет не так ударили морозы Температура в минус -30 и ветер до 20 метров в секунду стали нормой. Если в самом Михайловске с погодой все же дела обстояли довольно терпимо, то за городом царили снег, лед и собачий холод. Жизнь замерла. Монорельс остановили до оттепелей. Раз в неделю из столицы ходили механизированные колонны к шахтам и заводам и обратно. Работа в порту замерла, штормам. Ветер, постоянно дувший в горах, сделал невозможным использование авиациям. Однако в глубинах скал, в бункерах шла обычная повседневная деятельность. Работали шахты, заводы, университет. На заимке привыкли к таким вывихам погоды на родной планете. Через два месяца после начала холодов на посадочное поле космопорта сел шаттл. Заранее собранная техническая команда сразу же начала разгрузку. Судя по маркировкам на контейнерах, на заимку привезли продовольствие длительного хранения, армейские пайки, медикаменты, медицинское оборудование, кое-какое обмундирование и оборудование. Не спеша по пандусу съехали два танка, в которых знающий глаз определил бы сильно потолстевшую шилку, если бы специалист оказался с земли 20 века, или танк-инсургент, если бы смотрел выходец из сферы цивилизации. А еще прямо с взлетного поля под охраной богороза в михайловск отправился пакет очень важный пакет в то же время в нескольких десятках километров от космопорта на посадку в ущелье зашел еще один шаттл. его тоже ждали но с него ничего не сгружали наоборот его еще немного догрузили после он остался стоять на посадочной площадке готовый к старту на планете ждать рейса в империю все равно лучше чем болтаться в космосе на орбите Лев Маркович внимательно изучал содержимое доставленного фельд фельдкурьером пакета и чувствовал, как отпускает охватившее его напряжение. Все-таки у него получилось. Контракт с 501-м легионом был зарегистрирован в установленном порядке. Земные подразделения получили полную легализацию в этом мире. И, судя по отчету, расходы не превысили плановых. Орден хранителей без особых проволочек оформил все необходимые бумаги и зарегистрировал договор найма. Теперь экспедиционный корпус землян находился на планете «Малая заимка» совершенно законно. В пакете, кроме самого долгожданного документа, оказалось еще много чего – приложения к контракту, карточки подразделений, свидетельство о регистрации нового наемного отряда. Но Мазур, не отрываясь, смотрел на договор. Он буквально ощущал, как ему становилось легче дышать.